Глава 12. Робкий рассвет постепенно стирал звезды со светлеющего неба, и они, как сверкающие монеты, брошенные в воду, исчезали, растворяясь в голубой глубине небес. Природа медленно пробуждалась. Слышались радостные крики птиц, приветствующих рассвет, но в ущелье, где прятались беглецы, еще царила темнота. Только над чёрными скалами, вершины которых уже были тронуты едва заметными лучами солнца, светлела узкая полоска неба с уже невидимыми звёздами. Барон Маранди, который так и не сомкнул глаз, раздумывает своим положением, поднялся с земли и, стараясь не шуметь, тихо направился к Донне Камиль. Женщина спала. Барон Маранди некоторое время вглядывался в прекрасное безмятежное лицо. Белокурые волосы рассыпались по плащу, и Дон Эстебан тяжело вздохнул, увидев всю эту красоту перед собой. Ему не хотелось тревожить сон женщины, которая, наверное, впервые за много дней безмятежно уснула, но другого выхода у него не было. Он положил руку на плечо Донны Камилы и чуть сжал пальцы. Лесницы дрогнули, и Донна Камилла открыла глаза. Первое, что она увидела, было... Отягощенные заботы, мрачное лицо барону Маранди. Она пыталась улыбнуться, чтобы скрыть свой испуг. «Я пришел не за тем, дону Камилла, чтобы вас испугать». «Я это знаю», — прошептала женщина. Но как тихо она не говорила, барон, все равно приложив палец губам, подал ей знак «ц». Камилла поднялась и поправила свои белокурые волосы. Даже в момент и она следила за собой. — Я слушаю вас, барон. Казалось, дона Камила не спала, а лежала с закрытыми глазами, ожидая появления барона. — Давайте отойдем, чтобы не тревожить сон наших друзей. Барон подал руку, помогая женщине подняться с земли. Он накинул ей на плечи плащ, и они отошли под прикрытие скалы. Дона Камила... — Как вы понимаете, у меня безвыходное положение, — начал Дон Эстебан. «Да, — Да-да, я знаю, я готова вам помочь, но не знаю, как. — Есть выход, — сказал барон Моранди и пристально взглянул в глаза Донны Камилы. Таня отвела своего взгляда. — Но есть вещи, барон, на которые я не могу согласиться, даже несмотря на то, что вы спасли мне жизнь. — Спас жизнь, — криво усмехнулся барон. — Да ведь я чуть не убил вас, Донна Камилы. Я понимаю ваше положение, вздохнула женщина. Если вы, Донна Камила, оставите их в живых, то мой сын погибнет. Но я не желаю вашей смерти. Так что ж мне делать, Донна Стебан? Броситься со скалы и погибнуть? Нет, Донна Камил. Есть выход, но он тоже чреват опасностями. Я не соглашусь с бароном только с одним условием. Я никогда не буду женой короля Альфонсо. «Никогда, ни при каких обстоятельствах, ведь он виновен в гибели моего мужа, он повинен во всех моих бедах, Донна Камилла. Я предвидел, что вы будете тверды и непоколебимы в своем решении. То, что я вам предложу, может казаться странным и удивительным. Но это единственное, что может спасти моего сына, спасти вас и ваших друзей» так в чем же заключается суть вашего предложения дон эстебан вы надеюсь слышали что я долгое время посвятил алхимии передо мной открылись многие тайны веществ я знаю многое чего не знаю другие для многих то что я могу делать кажется волшебством но секрет очень прост и прозаичен дон эстебан приблизился к дони камили и страстно зашептал ей на ухо. Лицо донны Камилы менялось с каждым словом. Она то бледнела, то на ее щеках румянец, губы вздрагивали. Время от времени на глаза Донной Камилы наворачивались слезы, она кивала в знак согласия с бароном Моранди. Ваш план опасен, но в самом деле я не вижу иного выхода. Сказала Донна Камила. «Достаточно другие рисковали своими жизнями ради меня. Должна же я когда-нибудь отплатить им за это добром? Значит, вы согласны?» С горькой улыбкой спросил барон Маранди. «Да, мое решение будет твердым». «Еще, Донна Камила, я прошу вас об одной услуге. О том, что мы с вами задумали, не должен знать никто». «Я понимаю, что все, кто вас окружают, преданные люди, но то, что мы задумали, чрезвычайно опасно, и лучше, чтобы об этом знал только один человек, ваша служанка Николь. Мне кажется, ей можно доверять. Да, барон, она надежная девушка, и ради меня пересилит свой страх. Когда Дона Стебана и Дона Камила вернулись... Костер ярко пылал, а Николь готовила скромный завтрак. Донна камила посмотрела на своих верных друзей и улыбнулась. — Доброе утро, сеньоры! — Черт чего знает, доброе оно будет или нет, — пробурчал Дон Свера. — Но если вы, Донна Камилла, говорите, и на вашем лице сияет улыбка, значит, он действительно будет добрым. Сердобольный Леонардо чувствовал себя неуверенно. Всю жизнь он подчинялся чужим приказам. А сейчас ему надо было действовать самостоятельно и принимать какое-то решение. А посоветоваться, собственно говоря, было не с кем. Когда все собрались у костра и окончили завтрак, Донна Камила сообщила. Сеньоры, вы служили мне верой и правдой. Вы многократно доказывали свою верность, подвергая своей жизни риску. Ко мне это не относится как-то, — сказал дон Леонардо. Рисковать-то я рисковал, но цели у меня были другие. Погодите, дон Леонардо. Мне кажется, я нашла решение, которое удовлетворит всех. Дон Кутерри и дон Суэра с интересом посмотрели на дону Камилу. Сеньоры, сегодня ночью я приняла решение. Оно далось мне нелегко, но единственно правильное в этом положении. Мы возвращаемся в туалет как?» — воскликнула Николь. «Ведь нас там сразу же схватит. Мы возвратимся в Толедо добровольно. Я буду просить короля Альфонса простить всех вас». «Так получается, все было зря!» — вскричал Дон Кутерье. «Нет, сеньор, все было сделано правильно. Вы доказали свою верность мне, а я обстраюсь отплатить вам за добро добром». «Король...» Альфонсо желает получить меня в жены. Я ненавижу короля как человека. Но он король, и слово его должно быть законом для всех. Вспомните, Дон Гонсалов всегда смирял свою гордыню, если это надо было для блага королевства. — Донна Камилла, ведь вы предаете память своего мужа! — воскликнул Дон Кударья. — Я поступаю так, как поступил мой покойный муж. Я смиряю свою гордыню. И подчиняюсь королю. Воцарилось тягостное молчание. В душе обрадовался только лишь дон Леонардо, Но даже он не посмел выказать свою радость, Придав лицу грустные выражения. Мы сегодня же направимся в Толеду, И пусть все знают, что донна Камила Не ослушалась короля Альфонсо. Извините, сеньора, но я не поеду. Дон Суэро тяжело поднялся из земли и с мрачным выражением лица отошел в сторону. А на лице Дона Кутерье отразилась борьба, происходящая в его душе. Он чувствовал, что в поведении Донны Камилы скрыта какая-то тайна, но в чем она заключена, он никак не мог понять. Поэтому он усиленно пытался разгадать, что же заставило Донну Камилу принять подобное решение. Дон Кутюрье посмотрел на барона Моранди, но лицо того было непроницаемым. Барон смотрел в пламя костра, и золотистые звездочки дрожали в его темных глазах под косматными сдвинутыми бровями. Неужели это барон убедил Донну Камилу принять подобное решение? Но как он смог добиться этого? Может быть, он и в самом деле колдун, — подумал Дон Кутюрье. Но Камилла поспешила развеять его невысказанные сомнения. «Это решение я приняла самостоятельно. И считаю, что оно действительно единственно правильное в данных обстоятельствах. И даже если б со мной не было никого из вас, мои верные друзья, я все равно вернул из Бавтоледа. Прошу никого не принимать это как жертву с моей стороны. Надеюсь, вскоре вы все поймете». И простите мне этот безрассудный, на первый взгляд, шаг. «Дон Суэру», — Камила отошла от костра, — «вы всегда были моим верным другом. Я всегда могла опереться на ваше плечо, верить свою судьбу в ваши мужественные руки. Прошу вас, поверьте мне на этот раз, так как я всегда верила вам. Положитесь сейчас на меня, и вы увидите, что я не обману ваших надежд». Дон Суэра поёжился, словно от холода. Он повёл своими могучими плечами, и на его простодушном лице появилась улыбка. Ему явно польстили слова дамы, его простодушное сердце растаяло. «Донна Камила, извините, я не умею говорить так красиво, как мой друг Дон гутрие Но если вы прости меня, то я вынужден согласиться». Я не просто прошу вас, Дон Суэра, я молю. Дона Камила привстала на цыпочки и поцеловала его в щуку. Подобного Дон Суэра не ожидал. Он отвернулся и принялся своими волосатыми ручищами вытирать веки, сбивчиво объясняя, что ветром в глаза занесла залу. Дон Кутерье понял, что происходит в душе его друга, и грустно улыбнулся. Если дорога из столе Дона Сарагоса была очень длинной, и путешествие было связано со множеством опасностей и приключений, то обратный путь не занял много времени. Больше всех торопился Дон Леонардо. Он то и дело настегивал своего скакуна и поторапливал своих спутников. Быстрее... На удивление, Донна Камила тоже была нетерпелива. Она скакала следом за Доном Леонардо, а благородные рыцари, Дон Кутерье и Дон Суэра, не понимая, зачем и почему надо возвращаться в Толеду, хотели оттянуть момент приезда и момент встречи с королем. Они понимали, что эта встреча ничего хорошего не предвещает. Поэтому перебрасывались незначительными фразами, и каждый из них боялся заговаривать о том, что с ними случится, когда они вернутся в столицу. Барон был сосредоточен и угрюм. В душе он радовался, случаю попасть в туалет как можно скорее, но при этом умудрялся сдерживать свои чувства и даже время от времени придерживал коня, чтобы побыть в одиночестве. Однажды, улучив момент, донна Камилла подзвала к себе служанку, и они долго о чем-то шептались. После этого дня лицо Николь просветлело. Она смотрела на свою госпожу с нескрываемым восхищением. Теперь-то перед ней вновь была прежняя госпожа, гордая и решительная, не боявшаяся ничего. Суэро как ни пытался выведать у девушки тайну ее госпожи. Николь только отшучилась У женщин, Дон Суэро, могут быть свои тайны, и мужчинам совсем не обязательно их знать. Николь, но какие тайны могут быть у тебя от меня? Дон Суэро, у меня от вас нет никаких секретов, но иногда мне приходится хранить чужие, и как вы здесь не старайтесь, я их не выдам, потому что не имею права. Мне доверились, и я должна выполнить свой долг. Николь... Какая ты бессердечная, я же скоро лопну от любопытства. Если вы лопнете, дон Суэра, то только лишь от вина и обжорства. Нет, Николь, ты даже представить себе не можешь, что творится у меня в душе, как меня съедает любопытство. Мужчине неприлично быть таким любопытным, дон Суэру. Но единственное, что я могу вам сказать поравнявшись с Доном Сойера, прошептала девушка, «Это то, что вы ни о чем не должны беспокоиться, все кончится хорошо». «Вы все надеетесь на какой-то благополучный исход, а я уверен, вас подстерегают опасности. Я понимаю, Николь, что Донна Камила жертвует собой ради нас, но я не хочу этого, пойми, я не смогу потом спокойно жить». По-моему, вашу жизнь и жизнь Дона Кутерье назвать спокойной нельзя. Вы и так вечно попадаете в какие-то истории, вечно сражаетесь, от кого-то убегаете. Так что, если переживете еще одно приключение, с вас Дон Суэро не убудет». «Так ты, Николь, обещаешь мне приключение?» — воодушевился Дон Суэро и попытался придержать лошадь девушки. Но та, трону в поводе, пустила свой воск в скач, И дон Суэра едва поспевал за Николь. Всадники въехали на холм и замерли. Перед ними, как на ладони, лежал город. Выселились зубчатые стены, остроконечные башни, дворцы и замки. Зеленели крыши соборов, тронутые благородной патиной. Всадники даже залюбовались... Таким прекрасным и величественным был город. «Какой он спокойный и счастливый с виду», — сказал Дон Кутырье, указывая рукой на город. «Да, Дон Кутырье, я с вами согласен. Никогда не подумаешь, что на этом холме, какие страсти кипят там, за серыми каменными стенами. Там люди убивают друг друга, строят интриги, пытаются обмануть один другого». Если мне когда-нибудь представится возможность, я обязательно уеду из Толеда в какую-нибудь сельскую глушь, где меня никто не знает, где я буду чувствовать себя свободной и независимой. По-моему, ваше желание, Донна камила не соответствует действительности. Вам тяжело будет покинуть Толеда, если вы выйдете замуж за короля Альфонсо. А это мы еще посмотрим, Дон Кутерья. Глаза женщины сверкнули, каким-то странным блеском. Такого Дон Кутерье еще никогда не замечал за Камилой. Ведь ее взгляд обычно светился добротой и решительностью, а теперь в нем сияли какие-то загадочные искры. «Донна Камилла», — взмолился Дон Кутерье, — «вы что-то задумали. Это можно понять, заглянув в ваши глаза. Но почему вы отводите взгляд? Почему вы не хотите довериться мне?» «Дон Кутерье...» Камила положила руку на плечо своему другу. — Вы уверены, что хотите знать всю правду? — Да, — ответил рыцарь. Ну, — но согласитесь, вы говорите так лишь потому, что хотите помешать мне сделать задуманное. Дон Кутерья наморщил лоб. — Вы правы, дона Камила. У меня иногда появляется желание схватить вас и похитить, лишь бы только вы не достались в руки королю Альфонсо. Ваше решение безрассудно. — Безрассудно, — вскинула брови Камила, — знали бы вы, Дон Кутырье, сколько мне пришлось над ним раздумывать, каких колебаний мне стоило примириться с судьбой. — Вы примирились с судьбой? — удивился Дон Кутырье. — Я не узнаю вдовы своего друга, Дона Гонсалу. — Положитесь на меня, — воскликнула Камила, — и вы поймете. Я достойна хранить память о Доне Гонсалу. «Я всегда восхищался вами», — промолвил Дон Кутырье. «И уж если вы решились, то можете полагаться на меня. Я не буду спрашивать больше ни о чем. Если это делаете вы, то делаете правильно. Спасибо, Дон Кутырье». Камила тронула по воде, и лошадь помчалась вниз по склону холма. Когда всадники подъехали городским воротам то охрана сразу же бросилась к ним. Но один из подбежавших воинов тут же заметил дона Леонардо и в растильности остановился. Он ожидал, что беглецов приведут в город под конвоем, а тут похоже было на то, что сам Дон Леонардо попал в плен. Воин не знал, что делать. Его сомнение разрешил с Дон Леонардо. «Освободи дорогу!» — махнул он рукой. Теперь дорога была свободна. — Я думаю, сеньоры, — сказала Камила, опускай вуаль себе на лицо, — вам следует пониже опустить свои шляпы, так чтобы горожане не слишком заглядывали вам в лицо. Не следует делать из нашего приезда праздник. Спутники послушались ее совета и, благополучно, не привлекая внимания, проехали через весь город к воротам королевского дворца. Но тут им пришлось открыть свое инкогнито Вновь в переговоры вступил дон Леонардо. Седобородый итальянец не позволил воинам доложить об их прибытии. Путешественники спешились и в сопровождении королевской охраны направились прямо к покоям короля.